от новобранцев до генералов. Да, прискорбные факты в нашей многоликой литературной жизни случались, горькие дела были. Но в письме Солженицына плотным косиком шли главным образом вымыслы о ней. Мы видим, что доводы против них, как говорится, не лежали на поверхности, а требовали поиска, наведения справок, сопоставления фактов, размышлений. Одни проделали такую аналитическую работу, были неспособны. Другие просто не хотели. Тем более, что ведь и в голову не могло прийти усомниться в правдивости человека, который тут же в этом письме называл себя всю войну провоевавшим командиром батареи, о котором авторитетные люди писали как о невинной жертве произвола. Вон в какое возбуждённое состояние привели именно эти слова молодого и темпераментного Георгия Владимирова, который тоже получил письмо и теперь писал съезду. Гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну. Это происходит на 50-м году революции. Я хочу спросить полномочный съезд Нации ли мы подонков, шептунов и стукачей, или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? Мне лично не было необходимости обращаться к съезду для разрешения вопроса о моей нации, но зная, где гении, я недостаточно был оседлён о подонках, шептунах и стукачах. Именно по этому-то от счастья и подписал я письмо, принесённое мне Коржавиным 22 мая. 1967 года однако с другой стороны в письме солженицына встречались и утверждения в правильности справедливости которых не мог сомневаться даже самый недоверчивый человек так умело играя на неповоротливости наших издателей автор с большим пафосом возмущался прискорбным фактом длительного неиздания у нас мандельштама Пельника, Волошина, Клюева, Ремезова, Гумилёва, и уверенно заявлял, что они неотвратимо стоят в череду. Время показало, какой ловкий это был ход. В последующие годы действительно вышли сборники и Мандельштама 1975, и Пельника 1976, и Волошина 1977, и Клюева 1977, и Ремезово 1978, и вот впервые после 1935 года издали «Петербург Белого» 1979, и скоро мы перестали платить по 500 рублей за парижские и вашингтонские здания Гумилёва, который не выходил у нас с 1925 года. Иные читатели Солженицынского письма воспринимали его, вероятно, так: автор бесспорно прав в отношении Мандельштама, Гумилёва и других. Следовательно, столь храбрый и честный человек, он прав и во всём остальном. Эти люди не знали того, что, конечно же, прекрасно знал автор письма. Лучшие сорта лжи фабрикуются из полуправды. Я же считал, что обсудить письмо, как это предлагалось в том обращении к съезду, который принес мне Коржавин, вовсе не значило принять все его идеи и требования. Главным у Солженицына было требование добиться упразднения всякой цензуры. Ленинградский писатель Виктор Конецкий, которому автор тоже направил свое послание, писал в адрес президиума съезда, возражая на помянутые категорические требования. Во всех государствах, при всех режимах во все века была и необходима, ещё будет и военная, и экономическая, и нравственная порнография, цензура. Надо думать среди делегатов съезда, оказалось бы достаточно писателей, которые тоже нашли бы веские возражения как по этому, так и по другим пунктам письма. Словом, в ходе коллективного обсуждения обнаружились бы достопечальные свойства Солженицынского демарша. Увы, у руководства Союза писателей и у таких его опекунов в ЦК, как А. Яковлев, не хватило ни смелости, ни сообразительности пойти на это. правды тогда много ещё никак не могло обнаружиться даже при самом активном обсуждении так на съезде не могло обнаружиться что за словами всю войну провоевавший командир батареи стояли как позже выяснилось факты несколько отличные от прямого смысла этих слов и поэтому письмо Солженицына разосланное им как потом он сам признался в двух 250 адресов смутила дух и привела в крайнее возбуждение ни одного лишь темпераментного Владимира. Его ровесник ленинградский поэт Владимир Соснора, будучи твёрдо уверен, что Солженицын пламенный борец с не нашей идеологией, с ещё большей уверенностью передрекал в своём огненном послании союзу писателей. Через 2 недели не будет ни одного человека в России и не только в России, который не прочитал бы это письмо. Виделось ему, что всё человечество, отложив самые срочные дела, остановив поезда и погасив домны, вот-вот засядят за чтение потрясающих страниц о том, как уничтожили Платонова и как Александр Исаевич с первого до последнего дня войны бесстрашно командовал своей смертоубийственной батареей. Впрочем, не будем так строги к молодым тогда авторам, хотя один из них уже написал тогда 24 поэмы, каждая из которых равномедному всаднику по объему. Не совсем трезво вели себя в те дни и некоторые литературные аксакалы. Вот Валентин Катаев. Ему было уже 70. Мог бы, казалось, не буйствовать и понимать, что к чему. Но он наперегонки с 30-летними помчался на почту и отстукал в адрес съезда телеграмму, в которой оповещал. «С основными положениями письма я вполне согласен». С какими именно, не уточнял. Так и останется, увы, неизвестным, считал ли он основным, допустим, положение письма о том, что у нас в стране поносили Достоевского, или о том, что Маяковский, которого Катаев хорошо знал лично, жил в советское время и разъезжал по советской стране с ярлыком политический хулиган. Ещё более почтенный по возрасту Павел Антокольский, тоже сочинивший письмо, объявлял в нём Солженицына наследником великих гуманистических традиций Гоголя, Льва Толстого, Алексея Максимовича Горького и призывал съезд покаяться перед этим вроде бы даже единственным наследником Все мы в ответе перед ним. На колени, мол, братья-писатели. У иных Аксакалов отрезвление не настало и по прошествии довольно длительного времени после съезда. Так Твардовский даже и через восемь месяцев в январе 1968 года все еще уверял «Я не помню даже попытки опровергнуть хотя бы один из его Солженицынского письма Владимир Бушин пунктов, объявить их ложными. Почему? По той причине, что они в основе своей неопровержимы. Словом маститый писатель вел себя почти так же, как тот ленинградский бурный талант, который за 15 лет написал «24 медных всадника». Прошло еще полгода, и в июле Лидия Чуковская все продолжала твердить. А провернуть письмо нельзя ничем, и факты И выводы неопровержимы. Ей шёл в ту пору седьмой десяток. После истории с письмом к съезду Солженицын развил бешеную деятельность по разным направлениям. Требовал от Союза писателей публикации своих романов и повестей. Добивался обсуждения Солженицынского вопроса в секретариате Союза. Тайно отправлял свои рукописи за границу. Впрочем, это возможно сделано было и раньше. направо и налево раздавал западным журналистам весьма экстравагантное интервью. Следствием его титанической активности явились два знаменательных события. С одной стороны, в ноябре 1969 года исключение из союза писателей, с другой ровно через год присуждение Нобелевской премии. В те бурные дни ему, конечно, было не до переписки со мной. Я тоже не писал. В феврале 1974 года Солженицына экспортировали в ФРГ и лишили гражданства. С весны 1975 он обосновался в США в штате Вермонт. Там с новой силой принялся за антисоветщину. Большой усердие не остаётся без внимания, благодарности и поддержки. Так, 10 мая 1983 года ему выдали еще и Темплтовскую премию за вклад в развитие религиозного сознания, Англия. Кажется, раза в два с половиной превышающую его Нобелевскую, за некие заслуги на религиозном поприще. В свое время у нас о Солженицыне было напечатано много статей, рецензий, заметок, откликов. Были и серьезные, и глубокие, но иные, к сожалению, оказались весьма поспешны и поверхностны. Появились у нас и книги о Солженицыне. Первая в «Споре со временем» принадлежит перу Натальи Решетовской, бывшей жены писателя. В ней много конкретных и достоверных документально обоснованных сведений о жизни Александра Солженицына с детских лет до весны 1964 года. Там приоткрывается завеса над самой личностью писателя. Вторая книга «Спираль измены Солженицына. Перевод с чешского». Написана чехословацким литератором Томашем Ржезачем, лично знавшим своего героя в пору его пребывания в Швейцарии. Следует также упомянуть обширные публикации историка Энн Яковлева, посвящённые в основном историческим и военным концепциям Александра Солженицына, развитым в его романе Август 14-го. Эти публикации содержат немало нового. Позже в переводе с французского вышла книга Солженицын Жорж Жнило. А тут поспешил просветить подрастающее поколение своим Солженицыным и Виктор Чалмаев. Мой интерес к Солженицыну, первоначально проявившийся в статье о нём, а позже подкреплённый перепиской и личным знакомством, со временем не слишком ослабевал, хотя окраска его становилась несколько иной. Это побуждало меня при возможности читать и то, что он писал или говорил сам, и то, что о нём писали или говорили другие. Из прочитанного делались выписки, вырезки и так далее. Важные значения имели тут мои зарубежные поездки, в частности, поездка в ФРГ и посещение там международной книжной ярмарки во Франкфурте на Майене в октябре 1979 года. На этой ярмарке и около неё тема Солженицына была представлена роскошнейшим образом. Да и не только на ярмарке Первое, что мне подавали в книжных магазинах Франкфурта, Мюнхена, Майнца, Кёльна, Бонна, Аугсбурга и Вуппертале, когда я спрашивал о русской литературе, был архипелаг ГУЛАГ. А уж потом следовали Толстой, Достоевский, Горький. В результате всех этих домашних и зарубежных студий у меня скопился изрядный материал, который сам просился на бумагу. Александр Солженицын совершенно уверен, что всё написанное им, а в особенности, конечно, его главная книга Архипелаг ГУЛАГ это абсолютно неуязвимые высочайшие правды. По его словам, ассоциация американских издателей ещё до появления Архипелага в США предложила тогда широко публиковать в снесённых штатах любые опровергающие материалы. Четное великодушие, гордо восклицает Солженицын в брошюре «Сквозь чат». Кроме бледной статьи Бондарева в Нью-Йорк Таймс, да за хлебной ругань АПН-овских комментаторов ничего не родили тот час. И дальше с чувством еще большего торжества. Но вот отменно они ничего не родили в опровержении и до сих пор за пять лет. Пропагандистский аппарат оказался перед архипелагом в полном пролечье. Ни в чём не мог его ни поправить, ни оспорить, потому что ответить нечего. И наконец, уж вовсе упоённо за 14 лет моих публикаций не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами, потому что ни мыслей, ни аргументов у них нет. Я не знаю, почему в свое время не приняли предложение ассоциации американских издателей ответить на архипелаг, если оно в самом деле имело место. Может, действительно, сразу-то с налету не нашлось ни мыслей, ни аргументов. Известное дело, еще Бисмарк корил нас, русские медленно запрягают. Но уж ныне-то грешно было бы утаивать от читателя появившиеся мысли и аргументы. Словом, пожалуй, настало время для более пристального рассмотрения фигуры Александра Исаевича Солженицына.